Вчера в курёс она сказала то новое. Мне надо поговорить с тобой в спокойной обстановке. Можно я завтра зайду к тебе домой? Разумеется, на то была серьёзная причина, а именно фраза Таноуэ с Атоми. Я слышал, что Кунио Такадзаки был здесь постоянным клиентом. Более того, он тебе покровительствовал. Так вот, почему ты его Раз он уже так много знает, продолжать обманывать его затруднительно. Если опять сглупить и оставить без внимания, он чего доброго проболтается полицией, тогда будет еще хуже. Надо одним махом разрубить этот узел. Вот почему она напросилась к нему в гости. — Принес? — спросила Сатоме, держа в руке чашку. — Что? — Сам знаешь, что. — Ах, да! — Таноуэ кивнул и встал, ушел в сторону прихожей. Сатоме распечатала принесенный пакетик со снотворным и поспешно высыпала в чашку Таноуэ. Белый порошок тотчас растворился и... Лекарство ей дал один из постоянных клиентов ресторана. Принес, как обещал. Вот, гляди. Таноуэ вернулся с большой спортивной сумкой. Сегодня рано утром пошел на завод и тайком утащил. — Извини, что я причиняю тебе такие хлопоты. — Никаких проблем. — Но что ты хочешь проверить? — Тебе не о чем беспокоиться. Полицейские никогда не догадаются, что эта штука — грозное оружие. — весело сказал Таноуэ. — Было бы хорошо, если б так. — Да не волнуйся же! — Да не волнуйся же! Если я не проболтаюсь, будь уверен, никто не узнает, а я на твоей стороне. Я считаю, что этот мужик, мучивший тебя, достоин смерти. Ведь он был мерзавцем, правда? Ну да. Ничего ужасного в том, что он умер. Человек с гнилым сердцем достоин того, чтобы причиной его смерти стала сгнившая кожа, сказал Таноуа, с аппетитом прихлёбывая чай. Глава 10. Так, значит, это был ультразвук. Сжимая руль, Кусанаги поглядел в сторону своего соседа, а они направлялись на завод тот за Эденки. Да, ультразвуковые волны. Югава продолжал смотреть вперёд. Это странное пятно результат воздействия ультразвуком. Разве ультразвук на такое способен? Зависит от того, как использовать. Ты же слышал о лечении ультразвуком, так что в умелых руках он может приносить человеческому организму пользу, а при неправильном применении обращается в грозное оружие. И именно так, кирнул Югава, ультразвуковые волны, распространяясь в воде, создают зоны отрицательного давления, образуя пузыри и пустоты. Потом давление резко меняется с отрицательным на положительное, и пустоты сжимаются с мощнейшим ударным эффектом. используя этот эффект, возможно обрабатывать драгоценные камни и сверхтвёрдые сплавы. Он достал брошь. Эта кремниевая шайба, без сомнения, обработана с помощью ультразвука. Никак не могу поверить. Неужели ультразвук это такая ужасающая сила? Чудовищная, сказал Югава. Лечение ультразвуком это, так сказать, массаж с помощью многократно повторяющегося давления. Но я слышал, что продолжительное время направлять ультразвук в одно место крайне опасно. Говорят, что по ошибке можно пробить сердце насквозь. Даже нервы может парализовать при неумелом обращении. А привести к омертвению клеток кожи не исключено. В ответ Кусанаги с досадой хлопнул по рулю. Если ты всё это знал, почему раньше не догадался? Не говори ерунды. Я не мог представить, что у кого-нибудь под рукой может оказаться такая специфическая вещь. Я плохо представляю, как это устройство выглядит. Но что конкретно сделал преступник? Это всего лишь мои домыслы, начал Югава. Ну, думаю, он приблизил рожок прибора, предназначенного для обработки ультразвуком к груди лежащей в воде жертвы. Рожок ну, вибрирующая часть инструмента. Неужели с этой штукой так легко обращаться? Насколько я знаю, существует портативный, величиной с обычный фен. К такому аппарату присоединён провод, который подключает к блоку питания. Блоки питания тоже бывают разные. Есть размером с маленький переносной сейф. — Все-то он знает с невольным уважением, — подумал Кусанаги. — Ну хорошо, приложил рожок к груди. И что дальше? — Нажал на кнопку, и все, — сказал Югава. Возле рожка закипели пузыри, а они соприкоснулись с грудью жертвы. В тот же момент ультразвуковые волны прошли по воде, по коже, крови и достигли сердца. Мощная ультразвуковая вибрация парализовала сердце. — Мгновенно. — Мгновенно. Он думал, много времени на это не надо. Вот, появилось ещё одно ужасное орудие убийства, подумал Кусанаги, покачав головой. Когда прибыли на завод, Кусанаги направился прямо в цех опытного производства. Ещё раньше он, справившись по телефону, убедился, что Онодера сегодня на месте. Ультразвук? Онодера перевёл глаза с Кусанаги на Югаву. "У вас должны быть станки, на которых можно обработать вот это", сказал Югава, показывая брошь. Кремниевая подложка для сенсора давления, сказал Ондера, внимательно разглядывай брошь. В ней пробито множество миллиметровых отверстий. Да, теперь вижу, это действительно сделано с помощью ультразвука. У вас есть такой станок? Да, вон там, идёмте. Кусанаги и Югава поспешили за бригадиром. Вот он. Ондера ткнул пальцем в станок для ультразвуковой обработки, закреплённый в баке с водой. Кончик крошка был снабжён большим количеством иголок, чтобы одновременно проделывать множество отверстий. Нет, нет, этот и блок питания слишком громоздкий, такой не унесёшь, прошептал Югава, после чего спросил у Нодера: "А других нет?" "Ну почему же всякие есть: сварочный станок, шлифовальный, а есть такой, который можно держать в руках?" "Держать в руках?" Нодера почесал голову поверх кепки. "Этот, что ли, есть?" "Ну-ка", Нодера посмотрел на настенную полку. На ней лежали измерительные приборы и какие-то картонные коробки. Удивительно! Он покачал головой и спросил у стоящего рядом рабочего, «Мини-ультразвук куда-то унесли?» «Нет на месте». Молодой рабочий посмотрел на полку. «Странно, он должен быть здесь». «Кто у нас за него отвечает?» «Тануэ?» «Да». «Тануэ?» — переспросил Кусанаги. «Сюите, Тануэ!» «Вы его знаете?» — удивленно обернулся он у Дэра. Да, немного. Кусанаги помнил, что это имя упомянула Меяко Хосимото, когда рассказала о парне, влюбленном без взаимности в Сатоми Найту. Именно Таноуэ работает с этим устройством. Да, он лучше всех умеет с ним обращаться. А где он? Сегодня у него выходной. Выходной? У Кусанаги в груди зашевелилось неприятное предчувствие. Вы знаете, где он живет? Глава одиннадцатая Шуити Таноуя начал позевывать. Странно, что это меня вдруг сморило. Может, приляжешь, предложила Сатоми. Нет, всё в порядке, сказал он и вновь вздохнул, обойдусь. Если так сильно хочется спать, Сатоми взглянула на него из-под лобья. Советую принять ванну. Ванну? Да, думаю, сон сразу как рукой снимет. К тому же, Сатоми демонстративно нахмурилась, а от тебя потом попахивает. Неужели Таноуя понюхал у себя подмышкой? Ну же, иди в ванную, повторилось Атоме. Сегодня наверняка есть горячая вода. Да, наверное, Таноуя поднялся и пошатываясь пошёл, вошёл в ванную и точь-свышел, видимо, отвернул кран с горячей водой. Сколько понадобится времени наполнить ванну? Минут 15, ответил Таноуя, опустился на циновки и точь стал клевать носом. С Атоме, усевшись на подушку, приготовилась терпеливо ждать. Вскоре Таноуя крепко уснул.